Глава тридцать вторая Подойдя к кабинету Яна, я остановилась в нерешительности. Не знаю почему, но едва мы вошли в дом, все стало иначе. Ян вновь надел маску холодного и сурового миллиардера, но ну, теперь я понимала, что это всего лишь маска. Маска, которую я в любой момент могу снять. Так почему же я снова робею? Сама на себя разозлившись, я уверенно постучала в дверь и тут же получила приглашение войти. «Добрый вечер, Адель!» – поздоровался Ян, глянув на меня лишь мельком и вновь откнулся в ноутбук. «Привет!» – я поджала губы и прошла к столу, остановилась прямо перед Соколовским и молча стала ждать, когда он снова обратит на меня внимание. «Я уложила Артема», – сказала, поняв, что он не собирается первым начинать разговор. Ян перевел на меня взгляд. Захлопнув крышку ноута и, откинувшись в кресле, наконец, улыбнулся уголками губ. Я расслабленно выдохнула, обошла стол, встала позади Яна и положила ладони ему на плечи. Чуть размяла. «Он успокоился?» — спросил Ян. «Вроде да, но мне не удалось переубедить его. Говорит, тот мужчина, что оставил ему на лавке дракона, был в точности как папа. Ян...» Я оказалась у него на коленях. Посмотрела в глаза и неуверенно обняла. Выдохнула, почувствовала его касание и, опустив веки, скинула с себя напряжение, не желающая отступать весь день с момента, как мы уехали из машиной квартиры. Легко провела по шее Яна и сделала еще один вдох. Его близость успокаивала. Тепло, уверенность, исходящая от него, его запах. Смешая никогда не могла позволить себе быть настолько уязвимой, с Яном это выходило само собой. «Артем ведь ошибся, да? Мне нужно было подтверждение. Правда ведь ошибся? Это же не мог быть Миша. Не мог. Просто похожий человек. Ведь правда?» «Да», — кивнул Ян и погладил меня по волосам. «Ошибся», — поцеловал в шею и, отстранив, заставил встать. Мы несколько долгих мгновений смотрели друг на друга. «У меня много дел, Адель. Извини. Иди спать». Я молча кивнула, не найдя, что ответить. Все было не так. Я чувствовала это, но ничего не могла изменить. Бросив взгляд на стол, заметила документы, торчащие из-под ноутбука. Проследив за моим взглядом, я тут же убрал их в стол. Иди спать. Ни о чем не переживай. Я снова кивнула и пошла к выходу. Но остановилась на полпути. Обернулась. Ян, ты же ничего от меня не скрываешь? Все же спросила я. — Нет. Коротко и ясно. В третий раз кивнув, я все-таки покинула кабинет и направилась в свою спальню. На втором этаже засомневалась, глянув в сторону комнаты Яна. Он ведь не уточнил, в чьей спальне мне спать. — А что, если я... — Нет. Решительно пошла по коридору в свою комнату. Если бы он хотел, он бы так и сказал, или хотя бы намекнул. Возможно, все, что было в Таиланде, должно остаться в Таиланде. Мне бы не хотелось. Но кто же меня спросит? Следующие несколько дней Яна я не видела. У меня вновь закралось подозрение, что он меня избегает, хотя, скорее всего, у него действительно накопилось слишком много работы. Новый год, поездка. В его положении даже один вылетевший день — дорогое удовольствие. Уложив спать нагулявшегося на улице Артема, я бесцельно слонялась по дому, не зная, чем себя занять. Поро было идти к Дарине и спрашивать, не нужна ли моя помощь. Смешно, но безделие оказалось хуже самой грязной работы. Спускаясь по лестнице, я пальцем проверила перила на предмет пыли. Но те блестели в свете люстр так, что слепила глаза. Что-что, а свою работу эта Грымза выполняла хорошо. Кто знает, может, когда-нибудь мы с ней даже подружимся. Усмехнувшись собственным мыслям, я спустилась на первый этаж и думала пройти на кухню выпить чаю но остановилась, как вкопанная, когда входная дверь открылась. Я увидела Машку, а за ней одного из охранников, везущего чемодан. — Спасибо большое! — проворковала подруга и так мило улыбнулась Федору, что тот от смущения залился краской. Что-то протараторив, он кивнул ей, увидел меня, кивнул и мне, а потом выскочил за дверь. Я удивленно уставилась на подругу. Та в ответ улыбнулась еще шире и принялась раздеваться ты здесь делаешь?» Я подошла к ней. Сорвав с головы шапку, подруга ловко закинула ее наверх вешалки вешалке и, распушив светлые волосы, посмотрела на меня. «А то ты не знаешь!» сказала она. «Я теперь работаю на Соколовского няне Артема». «Если честно, я не думала, что ты согласишься», ответила я, все еще несколько шокированная. «Как же самая любимая работа на свете в детском саду?» «О!» округлила глаза Маша. «Твой Ян был, ну, очень убедителен вчера. Кстати, а ты почему не приехала?» «И почему же я не приехала, собственно?» «Наверное, потому что он даже не предложил мне поехать к Маше с ним». Сделал все молча. Сердце цапнуло обида, но я быстро ее отогнала. В конце концов, он сказал мне об этом еще в Тае. «Были дела», — ответила я, натянув улыбку. «Раздевайся и пошли, найдем тебе комнату». Только я взяла подругу под руку, дверь опять открылась, и мы снова увидели и Извините, Мария, вы забыли в машине. Он протянул Машки сумочку. Их пальцы на мгновение соприкоснулись. Доля секунды, но я заметила. И как щеки охранника покраснели в очередной раз, я заметила тоже. Когда мы снова остались одни, я не удержалась. — Только Лиян был так убедителен! — спросила, даже не пытаясь спрятать хитрую ухмылку. Маша покачала головой. — Он же ребенок, Адель. Сколько ему? Двадцать? Двадцать один? А мне под тридцатку. Что между нами может быть? — Да ничего между нами не может быть. — Не может, — подтвердила я и тут же получила тычок в бок. — Ай, ты чего? — В смысле не может? — возмутилась Машка. — Мы в современном мире живем. Что за предрассудки? Я в голос засмеялась и обняла подругу. — Ну что ты смеешься? — проныла она. «Ничего я не смеюсь. Просто ты такая милая, Маша. И Федя тоже очень хороший. Вы подходите друг к другу. Только когда ты успела так вляпаться?» «А ты когда успела?» Задала мне подруга встречный вопрос. Мы смотрели друг на друга и, понимающе улыбались. Хм, «Да, попали мы обе. И кто сильнее вляпался, это еще вопрос».